Глава 17. Джейсон Иногда бывают такие дни, когда все в жизни выглядит полным дерьмом, когда не видно просвета, когда твое сердце бьется легкие и дышит, а ты чувствуешь себя мертвым, когда все, что окружает тебя, не вызывает ничего, кроме безразличия. Сегодня один из таких дней. Завтра Сара избавится от нашего ребенка. Моего. Мы его не планировали, мы даже больше не вместе, но... Черт, как же это неправильно, у нас мог быть ребенок, я хочу этого. Почему нет? Сначала ее признание напугало меня. Ответственность за новую жизнь, глобальные изменения в устоявшемся положении вещей. Но ладно, я готов, мне 36. Когда, если не сейчас? А потом ее следующие слова, которые повергли меня в ужас. Чистилище, ад. Все будет верным. «Аборт. Ребенка не будет. Она не хочет его от насильника. Я даже не могу винить ее за это». «Но от этого нихера не легче. Всю ночь после ухода Сары я не могу сомкнуть глаз, находясь на взводе. Собственно, я даже в постель не ложусь. Сижу на полу у стены, затягивая сигаретами одна, другая. Бросил несколько лет назад, но сейчас не могу иначе. Думаю о том, как мы попали в такую жопу, и главное, как из нее выбраться». Она не желает меня слушать, а я не хочу, чтобы она избавлялась от ребенка. Может быть, стоит воспринимать это как знак? Может быть, ребенок – это наш шанс начать все заново, сделать все правильно, даже если не вместе. Почему она так категорична? Неужели для нее это так просто взять и отказаться? Есть ли способ ее остановить? Есть ли слова, которые заставят ее передумать? Если есть, я должен найти их. Она сказала, что я морально мертвый. Таким она меня видит. Возможно, это так. Но это не я хочу убить нашего ребенка. Я ловлю себя на мысли, что злюсь на Сару. Знаю, ей сейчас тяжело, а я даже не могу быть рядом, чтобы помочь. Но если бы она позволила, если бы только позволила. Утром я принимаю душ и выпиваю тонну кофеина. Не могу сидеть, сложа руки, необходимо что-то делать. Иначе я на стенку полезу. Я звоню Саре, может, она еще не улетела, и даже если и так, я отправлю за ней в Нью-Йорк. Если у меня есть шанс остановить ее, заставить передумать, я воспользуюсь им. Но Сара не берет трубку, и оставляю ей голосовые сообщения с просьбой перезвонить, хотя надежды мало. Понимая, что если еще немного задержусь в этой квартире, то попросту свихнусь, я решаю ехать к ней. Если она уже улетела, я куплю билет на первый же рейс до Нью-Йорка. Хватаю кошелек и ключи от машины, распахиваю дверь и натыкаюсь на Фиону, которая, по всей очевидности, как раз собиралась постучаться. Только ее сейчас не хватало. Что ты здесь делаешь? Я даже не пытаюсь убрать резкости из голоса. Она практически полностью отправилась после нападения Гевина. И этого урода задержала полиция. Теперь он ожидает суда. И хотя я не находил себе злости из-за ее поступка, я задолжал ей на всю оставшуюся жизнь. Она не была тем человеком, которого я желал видеть, с которым хотел говорить. И тебе привет, растерянно улыбается она на мою неприветливость. Торопишься? Да, я киваю, не скрывая нетерпение. Говори, что хотела, только быстро. Если ничего важного, тогда потом поговорим. Когда? Она разводит руками, в ее глазах проступает уязвимость. «У тебя никогда нет времени для меня. Ты не хочешь меня видеть, не хочешь говорить со мной. Долго это будет продолжаться?» «А чего ты хотела?» — повышаю голос я, выходя из себя потому, что она, как всегда, не желает видеть очевидное. «Мы не пара и никогда не будем ей. Ты правда ничего не понимаешь?» Фиона поджимает губы и вскидывает подбородок. Взгляд становится упрямым. «Хочешь выяснять отношения в коридоре?» Я смотрю на нее, качая головой, потом вдруг усмехаюсь. Это никогда не закончится, пока я сам не положу этому конец. Хватаю ее за локоть и тяну в квартиру, захлопывая дверь за нами. «Достаточно. Я больше не играю в твои игры», заявляю я с полнейшим равнодушием в глазах. Она морщится, скрещивает руки на груди и приподнимает одну бровь. нет никаких игр, Джей. Это наша с тобой жизнь. Нравится тебе это или нет?» Ты не можешь меня бросить, сам знаешь. Твоя девка сбежала от тебя, когда узнала, что ты изнасиловал меня. Представь, что будет, если об этом узнают все. Хоуп. Она улыбается противной, триумфальной улыбкой. А я в этот момент до адского зуда хочу и врезать. Господи, помоги мне. Прикладываю ладони к лицу и глубоко дышу, приказывая себе успокоиться. Фиона, я шестнадцать лет был заложником из-за того, что сделал с тобой. На удивление мне удается говорить спокойно. Мне просто необходимо, чтобы до нее наконец-то дошло. Я сожалею, ты знаешь, как сильно. Я бы хотел это исправить, но я не могу. Ты имеешь право наказывать меня, и ты уже делала это. Хочешь рассказать всем? Я подступаю к ней ближе и обхватываю ее бледное лицо ладонями. Так сделай это, мне насрать. Я улыбаюсь, испытывая некое удовлетворение при виде шока в ее глазах. «Знаешь, на что мне не насрать? На женщину, которую люблю, и на то, что она собирается избавиться от моего ребенка. Моего, Фиона. Это волнует меня, это важно. Ты и я, все кончено, навсегда». Произношу по буквам, все еще удерживая ее лицо в своих руках. «Поэтому можешь поступать как угодно со своими угрозами. Мне все равно. Мне просто все равно, Фиона». Ее губы дрожат, но я продолжаю. «Это никогда не было правильно». Я не люблю тебя, качаю головой, говоря чуть мягче. Никогда не любил и не полюблю. Ты моя семья и всегда будешь частью моей жизни. Но ты не моя женщина. Я вижу, как из ее глаз катятся слезы, и с той знакомой чувства вины показывает свой ненавистный лик. Хватит. Если я хочу прекратить все, должен быть непреклонным и категоричным. Иначе не выйдет. А она, значит, та... Фиона следит за мной влажными глазами. Я отхожу от нее и киваю. А если бы не она? Если бы ее не было? В голосе тихая надежда. Плечи паникали. Я качаю головой. Дело не только в ней. Все с самого начала пошло не так. Из этого никогда ничего хорошего не выходило. Она тихонько хмыкает, вытирая уголки глаз пальцами. Потом вздыхает, расправляя плечи. Она правда беременна от тебя? Я отвечаю молчаливым кивком: И аборт хочет сделать? Да. Фиона закатывает глаза и фыркает. Идиотка. Я решаю, что сейчас можно и пропустить это мимушей. Думаешь, у тебя получится ее отговорить? Она бросает на меня пытливый взгляд. Я пожимаю плечами. Не знаю, но я должен постараться, поэтому мне сейчас надо уйти. У меня осталось не так много времени. «Нет, для начала тебе надо кое-что услышать», — с тревогой выдыхает она. «Я хочу возразить, мне некогда выслушивать ее, но что-то заставляет меня остановиться. Может быть, это ее голос или взгляд, но кажется, это нечто важное». «Я лгала тебе», — она опускает голову, избегая смотреть на меня. «В ту ночь?» И дальше я слышу признание, за которого моя жизнь делает очередной резкий виток. Близ. «Мисс Винтер», — доктор Леонард вновь тяжело вздыхает и смотрит на меня через свои очки половинки. «Сара», — ее голос теплеет, а я отвожу глаза. Не хочу видеть в ее взгляде жалость. «Ты уверена? Ты хорошо подумала?» «Можешь ли ты с точностью сказать, что через пять или десять лет не пожалеешь о своем решении?» Сейчас она говорит так, как сказала бы моя мама, а не доктор, который совсем скоро должен будет провести операцию, на которую я решилась, несмотря на все ее попытки отговорить меня. Сара. Доктор Леонард уже второй раз называет меня по имени, которым я не часто пользуюсь в последние годы. Это серьезно, очень серьезно. При твоей крови, при отрицательном резусе твоей крови, это решение может стать фатальным для тебя. Я столько раз слышала эти слова от нее, а она все еще не сдается. Даже теперь, когда времени на раздумье почти не осталось. Я знаю. Мой голос звучит совершенно ровно, и я прямо смотрю на доктор Леонард, низенькую женщину около пятидесяти. Я все решила, здесь не о чем говорить. Чтобы доктор наконец оставил меня в покое своими попытками переубедить, я напускаю на себя нетерпеливый, немного раздраженный вид. Вообще-то я и правда недовольна. В конце концов, я плачу большие деньги, чтобы мне сделали этот чертов аборт в этой дорогой клинике, где я могу быть спокойна, вездесущие журналисты ни о чем не узнают. Доктор Леонард издает еще один тяжелый вздох, и я едва не скреплю зубами. Ей-то какое дело до того, будут у меня еще когда-нибудь дети или нет? Я осознавала, что при моем отрицательном резус-факторе в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы, если я захочу родить ребенка. У меня может произойти выкидыш или родиться ребенок с дефектами, или я могу вообще не забеременеть. Но дело в том, что дети не входят в мой план жизни». «Хорошо». Доктор наконец-то кивает и поднимается из своего кресла. «Тебе нужно переодеться, а потом тебя отвезут в операционную. И не волнуйся. Она успокаивающе смотрит на меня. Все пройдет без проблем». «Тебе не о чем переживать». Я киваю и также встаю вслед за доктором. Хочу поскорее со всем этим покончить. Пусть они вынут из меня то, что появилось там благодаря Джейсону. Не хочу, чтобы хоть что-то связывало нас. Тем более таким образом. Доктор Леонард говорит мне следовать за ней. И мы выходим из кабинета. В моей сумочке раздается звонок мобильного. Я достаю телефон и смотрю на дисплей. Это Джейсон. Он уже десятый раз за сегодня звонит. Хочет предотвратить то, что уже можно считать свершившимся. Но тут он бессилен. От него ничего не зависит. Напрасно пытается. Все равно не успеет вовремя узнать, где я. Только Сэм знает. А Сэм здесь, в клинике. И она никому не скажет. Особенно Джейсону. Я игнорирую вызов и полностью отключаю телефон. На мгновение в душе возникает сомнение. Но я тут же подавляю его. Нет. Поздно что-то менять. Я приняла решение и пойду до конца. Этот ребенок нужен мне меньше всего. Да и какая из меня мать? Горько усмехаюсь и качаю головой. Я сделала правильный выбор. Тут и думать не о чем. Ты хорошо себя чувствуешь? Сэм смотрит на меня с беспокойством. Ты какая-то бледная. Все хорошо. Я мотаю головой, хотя на самом деле меня тошнит. Не знаю, с чего бы это. Известный токсикоз беременных обошел меня стороной. Мы с Сэм в палате, где я должна переодеться в больничную рубашку и ждать, когда меня заберут в операционную. Внезапно мой желудок скручивает, я зажимаю рот рукой и мчусь в небольшую ванную, где едва успеваю наклониться над унитазом, как меня выворачивает. Когда меня наконец-то перестает тошнить, я нажимаю на слип и подхожу к раковине, ополоснув рот и лицо холодной водой. Слабость с мелкой дрожью разливается по телу. Я хватаюсь за края раковины для поддержки и смотрю на свое отражение в небольшом зеркале. Может быть, это знак того, что я приняла неверное решение? Мое тело говорит мне, что я не должна делать то, что вот-вот произойдет. Я отрицаю. Не хочу думать о том, что во мне, как о ребенке. Но ведь это новая жизнь, незапланированная, результат глупой потери бдительности. Но это чья-то жизнь? Сердце. Я слышала стук его сердца, а может быть ее, я никогда не узнаю этого наверняка, если сейчас пойду до конца. Папа много раз рассказывал мне историю моего рождения. Я родилась в семимесячной. Из-за недоношенности мои легкие были развиты не полностью. И были еще какие-то проблемы, из-за которых я несколько месяцев пробыла в больнице. Однажды мое сердце не билось почти две минуты, и докторам пришлось реанимировать меня. Это были страшные месяцы для моих родителей. Но они верили в меня, боролись за меня. Только родители способны на такое. Это жизнь во мне. Это мой ребенок. Я должна бороться за него. А вместо этого я собираюсь его убить. И мои внутренние барьеры словно цунами сметает. Рыдания прорываются наружу. Я обхватываю живот руками и тяжело опускаюсь на кафельный пол. Задираю блузку и прижимая пальцы к животу неосознанно. но я избегалась прикасаться к этому участку тела. Крупные слезы струятся из глаз, плечи дрожат от рыданий. «Что же ты делаешь? Что ж делаешь?» Зажмурившись, бурмочу я, как в бреду. Может быть, Джейсон был прав, я хотела наказать его таким образом, но что в итоге? Ведь я бы и себя наказала на всю оставшуюся жизнь. А если бы он рассказал мне сам? Если бы я узнала все от него, а не от Фионы? Смогла бы тогда простить? Понять? Попытаться хотя бы? Не знаю. Но ведь она же смогла. Я не имею никакого отношения к их истории, так почему я наказываю его за это? Я шмыгую носом, утирая чуть утихшие слезы. Сэм опускается передо мной на корточки и с понимающей улыбкой протягивает мне мой телефон. Я нажимаю кнопку питания и, судорожно вздохнув, набираю Джейсона. Спасибо. Я смотрю на Сэм и смеюсь сквозь слезы от облегчения. Я будто очнулась от долгого, пугающего сна. Только что я разговаривала с Джейсоном, и теперь у меня словно камень с плеч упал. «Пожалуйста!» – она пожимает плечами, легонько потрепав меня по колену. «Поднимайся, тебе нужно умыться. Он скоро будет здесь». Сэм протягивает ко мне руки, и я хватаюсь за них, поднимаясь с холодного пола. Потом включаю воду и смываю следы слез. хотя тяжело не заметить мои покрасневшие глаза. Откуда ты знала, что я передумаю? Я не знала, но надеялась. Ты позвонила Джейсону, все еще не верю я. Этот день должен войти в историю. Он тебя любит, замечает она. Я не могу ненавидеть того, кто любит мою младшую сестру. В моем носу щиплет от вновь подступивших слез. Это все гормоны, я никогда не была такой сентиментальной. Иди сюда. Я делаю шаг к Сэм, и мы с ней обнимаемся так сильно, что дыхание сбивается. Иногда я даже рада, что ты суешь нос в мои дела. Беззлобно ворчуя, на что она только глаза закатывает. Я объясняю доктору Леонард, что передумала. Она кажется довольной. Очень. Мы договариваемся, что через несколько недель я приду на осмотр, после чего я собираю свои немногочисленные вещи, готовые покинуть это место. Мой мобильный звонит, когда я выхожу из палаты. Мне едва удалось убедить доктора Леонарда, что я могу обойтись и без кресла, несмотря на правила клиники. «Я внизу», — сообщает Джейсон, когда я подношу трубку к уху. Его голос звучит взволнованно, а мой пульс чистит от того, что увижу его меньше, чем через две минуты. «У нас будет ребенок. Наш, с Джейсоном». Так, только не паникуй. «Спускаюсь». Мы молчим в трубку, но при этом никто из нас не прерывает звонок. С телефоном у уха я захожу в лифт. Сэм искоса смотрит на меня и украдко улыбается. Но мне все равно. Все еще не знаю, чем я думала, когда решилась на такой шаг. Точно, помутнение было. Может быть, я и правда не готова к детям. Откровенно, я никогда их не планировала. Но ведь влюбляться я также не планировала. А влюбилась в Джейсона Рида. К тому же, это не просто какое-то расплывчатое понятие «дети». Это мой ребенок. Я кладу руку на живот. Теперь, когда эта дурацкая затея с абортом осталась в прошлом, мне хочется все время касаться его. Ты чувствуешь тепло моих рук? Я никому не позволю навредить тебе. Прости меня за страшные мысли. Я думала, что есть причина, по которой я не могу быть Джейсоном. Но я просто искала ее, подаваясь глупым страхам. Всю свою жизнь я чего-то боюсь и прячусь. Я так устала от этого. Думала, смогу без него. Может и так, может и смогу. Но не хочу. Зачем я сама себя лишаю возможности быть счастливой? Счастье не раздают просто так. За него надо бороться. Я буду, отныне буду. Теперь у меня для этого еще больше причин. Двери лифта открываются, и мы выходим в небольшой светлый холл. Я сразу вижу его. Он стоит возле стеклянных раздвижных дверей, спрятав одну руку в карман, а другой, держа мобильный возле уха. Но как только наши глаза встречаются, решительным шагом направляется ко мне. Не обращая внимания на людей вокруг, я бросаюсь ему навстречу, оказываясь в крепких, теплых объятиях родных рук. Взрываясь лицом в изгиб его шеи с жадностью втягивая в себя его столь желанный запах, губы Джейсона прижимаются к моему виску Я чувствую гулкое биение его сердца. Мы не разговариваем, просто обнимаем друг друга, стоя в холле клиники женского здоровья. Но сейчас никакие слова нам и не нужны.